Луч, коснулся вершинники? Коснулся. Значит, можно начинать. Есть у меня такая предмета. Смекаешь? Смекаю. Начнем, товарищ. Начинай! Ну, да. стоп! На завозне! Не зевай! Есть не зевай! Ну, так. Ну, давай помалу. Великое это искусство ставить невод на оби. Катер бережно ведет завозню, лодку, нагруженную аккуратно сложным неводом. Коричневым, неторопливым потоком струится невод в реку. Сейчас нельзя зевать. Минута промедления, малейшая ошибка могут привести к аварии. Рыбаки работают, забыв обо всем на свете. Эх, Эла, назаводит невод постре, наш, пригоди. Ух, золотые руки! Первый поби мастер. Стоп! Вот так. А на берегу степка все спит и спит. Он видит во сне самого себя в белом костюме спускающимся по длинному трапу космической ракеты. Виктория в светло-развивающейся одежде рядом. Она наклоняется к его плечу и говорит. Вставай, Степан! Вставай! Степан открывает глаза. Виктория! Какая ты? Виктория? Позор. Валяешься на песке, когда все работают. Что? Виктория? Позор. Как не стыдно. Позор. Ой-ой-ой. Половина восьмого. <кх> Проспал. Подожди, Виктория. А, черт. Я бегу. Иди сюда, голубчик. Некогда, некогда, тетка Конисья! Ах, разбудили, миленького, не дали поспать. Иди покормлю, иди покормлю. На, пирожка поешь. О, молочка попей. Да. Молочка попей, теленочек. Эх ты, за А ну, вали, вали, вали, куда пошел. Вали, а ты тетка Анисья тоже проваливай. Иди, иди работай, Степка. Бегу не помрешь ему. до обеда. Стал объектом насмешек. Позор. <свист> Видите, как помчался, миленькой. Это то Наталья, побей ее гром, не дала покормить Степушку. Работа-то тяжелая. Потягай-ка вот этот, проклятущий неуд. Да и другое. Парень, он молодой, по ночам он с девками шарится по улицам не спить. Ему питание нужна хорошая. Парень он завидной. От намеднее. Иду из бани. Гляжу степка. А рядом боршнешка попискивает. Мать родная, думаю, с кем же это он? А он вот с ей, вот с этой самой, с Викторией. <гас> у -у -у. Стоять у городьбы. И вроде обнимаются. Прекрати. Прекрати, кому говорят. Да ты мне, рот, конечно, не затыкай. Так вот, значит, смотрю это я, а они вроде обнимают. Ну, прекрати, от я добром прошу. Какое вам дело, товарищ Старикова, до наших отношений? Зачем вы сплетничаете? А мне, милые, до всего есть дело. Я, милая, в Карташове родилась и помру. А ты тут без году неделя. Ну вот, смотрю, значит, они вроде обнимаются. Ну молчи, молчи! Замолчите, тетка Анисия! Я, девка, тебя видела и всем скажу, что видела. Я такая, я правду в глаза режу. да. Ну вот, епка, конечно, вот. Женщины, к берегу! Ну, пошли! <свист> Приготовились! Приготовились! Ну, оглушай рыбу! Тяни! Лоу добрый, мелочишка. Наварива не будет. А сетры-то, здоровусь, а! Осаживай, осаживай. Мелкие осетры, мелкие. А вот, и стегни. ну ни за что не скажешь, что хороший. Да не килограммов на 20 будут, дядя стегни. Помалкивай, паниша. Помалкивай. И налимы есть. Налимы в воду выбрасывайте. Корзины весы. Правильно строгий контроль. Выбрасывай налимов. Лов на налимов на в этом году запрещен. Ой, как нырнул, обрадовался леший, теперь до Томска махнет. Проспал я, дядя стегни. больше не буду, вот честное слово. Дело молодое, мало ли что бывает. Пойдешь на замет за меня, Уйду. Ну, иди, иди. Виктория, иду на замет, вместо дяди стегнея! Это тоже на весы. Иду на замет, Виктория! Пожалуйста, если тебе доверяет. Я бы этого не сделала. Сними галстук. И не стыдно. Грязный, растерзанный, как этот, как Ульян Тихий. Давай на второй заход. Начнем. Начнем. Бегу! Второй конец невода привязывается к колу. И на кол этот опирается человек, коловщик Ульян Тихий. Он, тяжело навалившись на березовый кол придет вдоль берега вслед за неводом и на лице его застывшее выражение словно говорит извините люди в груди ощущение безнадежности и непоправимости от того что водка спуталась связала его по рукам и ногам и не может он убежать от этого как не может убежать от самого себя Шагает он вяло, расслабленно, и голова его еще трещит. Ульян тихо и страстно желает одного – опохмелиться. Эй, ты, пьянчушка, алкоголик несчастный. Здравствуй, Наталья. Пьянчушка, вот ты ведь кол выронишь. Да не должно быть. С похмелья я болею. «Хм, не должно быть. А весь трясешься, алкоголик. Ну вот выронишь, что будет? Опять начинай замет? Да?»